Он опустил голову. Какое-то время сидел, не шевелясь. Он ощущал растущее оцепенение. Это ему было знакомо. И вместе с оцепенением вернулось то самое чувство. Такого не было уже несколько лет, а он ждал это чувство. Выискивал, вызывал в себе. Всем, чем только можно. Музыкой, вином, литературой, таблетками, религией, психотерапией, различными веществами — Слишком хорошо он помнил, насколько оно важно для него. Но оно ушло вместе с Натальей. Вернулась на несколько месяцев в Дублине с Дженнифер. А потом снова исчезла. И вот уже несколько месяцев, как оно снова появилось. Сперва на мгновение. Что-то вроде проблеска. Сверкнет и погаснет. Но сейчас оно не исчезало. Так же, как тогда. Теперь все будет, как Тогда. Все фазы по очереди, медленно распространяющиеся изнутри, из окрестностей, а может, и из самого сердца тепло. А потом легкая грусть, чуть стискивающее горло. И сразу же радость. Радость до того дикая, что даже хочется плакать. И следом какое-то сверхъестественное вдохновение, а затем ласковое, все длящееся и длящееся волнение. И над всем доминирует желание прикоснуться прикоснуться к ней. Всего на миг. И лучше всего губами. Да, это именно то. Это нежность. Он набрал номер телефона ее фирмы, но он опоздал. Ее там уже не было. Он подошел к окну, улыбнулся. Как это она сказала? «Не воображай сердце». А может, нет?» «Может, ты разум не воображай, но при ее сердце и разуме это все равно». Глава 4 Она То, что произошло после той ночи, было как второй том книги, которую и после первого тома хотелось тут же начать перечитывать. Иногда она просто протирала глаза от удивления. Его электронные письма стали полны нежности и неподдельной тоски по ней. Он был в них тонкий, снисходительный, терпеливый, любознательный, непроизвольный, спокойный и временами невротически впечатлительный. А сверх того он был секси. Она уже с считала, что в мужчине нет ничего более секси, чем умение слушать. А он умел ее слушать. То есть умел когда они открывали чат, читать целые экраны ее текстов с водушевлением мальчишки. Читая, он иногда прерывал ее на полусловие издавал вопросы, извлекая из ее памяти подробности, которые, как ей казалось, она давно уже забыла или которых она до того никогда не знала. А кроме того, и этим он ее слегка приводил в смущение, он помнил все, что она рассказывала ему лучше, чем она сама. Временами ей казалось, что у него все записано в толстом черновике, который он втайне от нее открывает и цитирует ей оттуда ее собственные слова. Но наиболее секси в нем была вне всяких сомнений его голова. В мужчинах всегда ее больше всего интересовала голова. Когда-то еще в институте в одну из анжейковских ночей они с подругами в общежитии составляли списки мужчин, с которыми охотнее всего легли бы в постель. Анджейки Народный обряд с гаданием накануне Дня Святого Андрея, 29 ноября. Этакая забава после нескольких бутылок пива. В ее списке на первых четырех местах стояли Достоевский, Фрейд, Эйнштейн и Бах.